Глава двадцать вторая. Я даже не сразу нашла, что ответить. Я думаю, куда бы вы ни поехали, везде найдется та, что сможет обслужить вас по полной программе. Конечно. Не стал возражать Ян. Но я хочу тебя. Знаешь ли, я не очень люблю, когда мои вещи трогают чужие люди. А к тебе я привык. Он издевался надо мной в открытую, не пытаясь скрыть ехидную ухмылку. — Я никуда с вами не поеду, — сказала я твердо. — Я не оставлю своего сына одного в этом доме. — Об Артеме не волнуйся, он будет с Дариной, да и охранники за ним присмотрят. — Собирайся, вылетаем завтра утром. — Я сказала, что не поеду! — воскликнула я, теряя последние крупицы терпения. — Хорошо, тогда можешь быть свободным. Он поднялся со своего кресла и, больше не глядя на меня, направился в ванную. — Что это значит? Поставив ведро на пол, я пошла за ним. «Ян, что значит свободно?» Я рванула на себя, захлопнувшуюся было перед носом дверь. «Что значит свободно?» Прорычала я. «Додумайся сама. Ты же умная женщина с высшим образованием». Додумывать было нечего. Все и так лежало на поверхности. «Не поеду, могу быть свободна. Свободна от работы горничной» от самого Соколовского и от роли матери собственного сына. Проклятый манипулятор! Он отлично знал мое самое уязвимое место и бил в него раз за разом. Зря я не взяла ведро с собой. Плеснуть бы в его самодовольную рожу. Глядишь, хоть ухмылка бы сошла раз и навсегда. «Додумалась?» — улыбнулся он. «Додумалась!» — процедила я. Он снова одержал победу. Я проигрываю в сухую и ничего не могу с этим поделать. — Хорошо, — кивнула, заставив себя успокоиться. — Но у меня одно условие. — Условие? От моей наглости он аж брови приподнял. — Да, условие. На время нашей поездки Артем будет жить у моей подруги. — Это исключено. — Я не оставлю сына с этой вашей Дариной. Не хватало еще, чтобы эта крыса имела к нему хоть какое-то отношение. Он только головой покачал. Я шумом выдохнула, готовясь к новому противостоянию, но вовремя поняла. Криками и требованиями я ничего не добьюсь. Он же непрошибаемый, как скала, черт его подери! Если решил, ничто его не переубедит. А моя злость его только забавляет. Нравится ему, видите ли. И все же я должна покататься. Ян! начала я сдержанно. Артем ходит в сад, где Маша. «Моя подруга работает воспитательницей. Он очень хорошо ее знает. А Машка – профессионал, ладит со всеми детьми. Да и Темку знает едва ли не с рождения. Если я уеду и оставлю его одного в вашем доме, он будет плакать, и никакая Дарина его не успокоит. А если он заболеет? У Маши есть профильное образование. Она окончила мед и при необходимости сможет позаботиться об Артеме». Соколовский молчал. Похоже, обдумывал мои слова. Неужели услышал меня? Пытливо заглядывая ему в глаза, я ждала. — Пожалуйста, — тихо произнесла я. — Поймите вы, у него была жизнь, к которой он привык. Он будет рад Маше, отвлечется, наиграется с ней. Так будет лучше для него. Вы же говорите, что он ваш сын. Так сделайте, как будет лучше не вам, а ему. Он молчал еще с минуты. Потом кивнул. — Хорошо. Отведем Артема к твоей подруге сегодня вечером. Губы сами собой расплылись в улыбке. Спасибо. Будешь должна. Ян коснулся ворота на моем платье, и мое дыхание тут же сбилось. Я сделала шаг назад и едва не врезалась в дверь. Боишься меня? Он походил на лиса, загнавшего добычу в тупик. Еще чего. Я развернулась и вновь чуть не встретилась с дверью. До вечера. Бросила на ходу и услышала смешок. Негодяй! Он даже на мгновение не дает почувствовать вкус победы. Но ничего, последнее слово в итоге останется за мной. «Мам, а ты надолго уезжаешь?» Спросил сын, натягивая на глаза шапку, которую я только что вручила ему. «Не знаю. Мне нужно помочь одеяну по работе». Сама накинула пуховик и повязала шарф. Соколовский отправил охранника без пятнадцати семь с сообщением, что ждет нас в машине. Благо Машке я позвонила заранее и попросила приглядеть за сыном. Подруга, спасибо ей огромное, лишних вопросов задавать не стала. Скорее всего, она вообще до сегодняшнего дня была уверена, что мы скрываемся в доме ее бабушки. Я мысленно пообещала рассказать ей все, как только предоставится возможность. — А разве дядя Ян не может справиться сам? Он же такой крутой. — Да уж, кручат только яйца. Мы вышли на улицу. За нами охранник с вещами. Ян направился к нам навстречу. — Ты поразительно пунктуальна. — У вас учусь, — съязвила я. — Дядя Ян, а можно я с вами поеду? Не стесняясь, прямо спросил сын. — Я тоже могу помочь тебе с делами, как мама. — Боюсь, как мама ты мне помочь не сможешь, — усмехнулся Соколовский, покосившись на меня. Я только головой покачала, решив не вестись на провокацию. «Но как-нибудь смогу!» — не унимался сын. «Артем!» — попыталась я вмешаться, но Ян дал мне знак помолчать и сам, присев перед сыном, сказал. «В этот раз мы с твоей мамой справимся сами, а вот в следующий мы съездим туда, куда ты захочешь. Ты, я и мама. Как тебе?» Ну, я хочу сейчас!» — обиженно надулся Артем. «В следующий раз», — повторил Ян. «А сейчас ты поедешь к... как там зовут подругу твоей мамы? Тетя Маша? Твоя мама сказала, что ты ее хорошо знаешь. Так что давай, езжай к тете Маше, а насчет следующего раза подумаем». «Ладно», — Артем посмотрел на меня и снова на Яна. «Только маму не обижай!» Я поймала взгляд Яна. Он улыбнулся. «Не буду, обещаю». «Тогда поехали к тете Маше. Я по ней очень соскучился». Удовлетворившись его ответом, Артем тоже заулыбался. «Федя, ты взял мою машину?» – спросил он у Федора, укладывающего в багажник вещи. «Взял? Отлично. Тогда поехали скорее, мама». Я закатила глаза. «Такими темпами скоро сын подомнет под себя весь персонал дома Соколовского». Не удивлюсь, если однажды даже эта Грымзадарина начнет перед Темкой на цыпочках ходить, исполняя все его прихоти. Поехали. Ян коснулся моей руки. Да, я на мгновение задержала ладонь в его. Спасибо, Ян. Садись в машину, Аделина. Нам пора.